Глава 16. Вы достойны счастья в личной жизни. Закон счастливых отношений. Вы хотите гармоничной и счастливой семейной жизни? Если ваше желание истинно и искренне, оно обязательно осуществится. Для этого только нужно следовать ментальным и духовным законам, отвечающим за гармоничные взаимоотношения между любящими людьми. Эти законы достаточно простые, но почему-то люди забывают о них. Вот они. Прочный брак строится только на основе любви. К нам притянется именно тот партнер, образ которого создан в подсознании. Супруга невозможно переделать, его можно только принять таким, какой он есть. Любовь делает брак прочным, а ненависть разрушает. Конфликты и недовольство друг другом исцеляются только любовью. Путь гармоничной счастливой жизни в браке начинается в сознании. Путь к разводу тоже. Как применить эти законы к нашей реальной жизни, как построить на них свою счастливую жизнь? Давайте вместе с Джозефом Мерфи разберемся в этом. По расчету или по любви? Любовь это духовная основа брака, и лишь она является истинной причиной для решения о заключении брака. Если вы женитесь или выходите замуж потому, что вам надоело одиночество, хочется стабильности, социального статуса, материального достатка, покоя это все ложные причины. На них нельзя построить счастливый семейный союз. У брака может быть только одна причина любовь. Не подменяйте эту единственно истинную причину другими, ложными, если не хотите получить несчастье вместо ожидаемого счастья. Чтобы брак был настоящим, он должен строиться на духовной основе. Это должен быть союз сердец, а сердце сосуд любви. Честность, искренность, доброта, последовательность это тоже разновидности любви. Партнеры должны быть абсолютно честны и искренни друг с другом. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Считаете ли вы, как многие сейчас, что брак по расчету может быть более успешен, чем брак, заключенный по любви? Но что вам даст этот расчет? Богатство, статус, престижное положение в обществе, стабильность и покой? Вы все это хотите получить от другого человека? Значит, вы забыли о могуществе собственного подсознания. Все это вы можете создать для себя сами, без чьей-то помощи. И вам вовсе не нужно ради этого жертвовать собой и жить с нелюбимым человеком. Это просто бесчеловечно по отношению к себе. Помните, вы заслуживаете семьи, созданной по взаимной искренней любви. Как притянуть идеального партнера? Если вы считаете, что в мире нет достойного мужчины или достойной женщины, нет смысла ждать, что желанный партнер появится в вашей жизни. Если вы считаете, что вы сами недостойны хорошего партнера, к вам будут притягиваться только недостойные, не такие, которые нужны вашей истинной сути. У многих людей в сознании и подсознании есть препятствие к семейному счастью. В виде негативных убеждений и установок. Мне уже поздно, не за кого выходить замуж, для меня нет пары и так далее. Устраните их, и жизнь изменится. Поможет в этом следующее упражнение. Упражнение первое. Устранение препятствий к семейному счастью. Не ставите ли вы себе преград, говоря и думая нечто подобное? Мне уже поздно искать любовь. Нужного мне партнера не существует в природе, я никому не нужен, мне никто не нужен и так далее. Вспомните, что подсознание не спорит с вами и не сомневается в вашей правоте. Если вы считаете, что нужного вам партнера нет, вы его и не найдете. Но стоит изменить мнение на противоположное, и у вас появится шанс. Поменяйте подобные установки на противоположные. Например: самое время найти свою любовь. Я ищу и нахожу ее». В мире множество людей, которые могут подойти мне в качестве партнера. С каждым из них я могу быть счастлив или счастлива. В мире есть близкая мне душа, и мы нужны друг другу и так далее. Повторяйте эти фразы ежедневно как аффирмации. Создайте визуализацию образ идеальных взаимоотношений с идеальным партнером, таким, о котором вы мечтаете. Вновь и вновь повторяйте ее в медитации или полусне. Поверьте, что вы достойны лучшей участи. Решите, какими качествами должен обладать ваш будущий партнер и внушите вашему подсознанию, что оно должно привлечь партнера именно с такими качествами. К нам всегда притягивается тот, чей образ уже есть в подсознании. Если вы знаете, какого человека вы хотите видеть рядом с собой, подсознание обязательно приведет его на ваш путь. Упражнение второе. Привлечение в свою жизнь идеального партнера. Расслабьтесь, успокойте сознание. Закройте глаза. Подумайте о том, какими чертами характера должен обладать ваш будущий спутник. Смело мечтая, продумайте аффирмацию, молитву. Она может звучать примерно так: Я привлекаю к себе того человека, который отвечает моим внутренним запросам. Он, она обладает следующими качествами: Надежность, терпимость, искренность. Эти качества привлекают меня, они проникают в мое подсознание, укореняются там и становятся частью меня. Я верю в закон притяжения. Я притягиваю к себе тех, кто соответствует моим подсознательным убеждениям. Я хочу, чтобы мой избранник был счастлив и спокоен рядом со мной. Мы разделяем устремления и идеалы друг друга. И я и он строим нашу жизнь на основе взаимной любви и уважения. Важно. Не следует визуализировать образ, делая его чрезмерно конкретным. Привлечение в жизнь человека отличается от привлечения в жизнь материальных богатств и может восприниматься как насилие. Сосредоточьтесь на душевных качествах будущего партнера, но не представляйте конкретного человека. Ежедневно можно использовать аффирмации, которые приводит Джозеф Мерфи в книге Сила вашего подсознания. Первое Я привлекаю к себе мужчину, который честен, искренен, верен, надежен, спокоен, счастлив и процветает. Эти качества, которые меня восхищают, сейчас впитываются в мое подсознание. Когда я размышляю над этими чертами характера, они становятся частью меня и укрепляются в моем подсознании. Я знаю, что существует непреодолимый закон притяжения. И что я притягиваю к себе мужчин согласно моим подсознательным убеждениям. Я привлекаю то, что соответствует моему подсознанию. Я знаю, что могу помочь избраннику обрести покой и счастье. Он любит мои идеалы, а я люблю его идеалы. Он не хочет подчинить меня себе, и я тоже не хочу подчинить его себе. Это взаимная любовь, свобода и уважение. Вторая Я привлекаю к себе ту женщину, которая мне нужна, ту, которая полностью мне соответствует. Это духовный союз, поскольку это божественная любовь, которую подарит мне личность той, с кем я идеально сочетаюсь. Я знаю, что способен дать этой женщине любовь, свет, мир и радость. Я чувствую и знаю, что способен сделать жизнь этой женщины полной, совершенной, чудесной. Сейчас я постулирую, что она обладает следующими качествами и свойствами. Она духовна, верна, преданна и правдива. Она гармонична, спокойна и радостна. Нас непреодолимо тянет друг к другу. В моей жизни есть место лишь тому, что свойственно любви, истине и красоте. Я принимаю свою идеальную спутницу А как быть, если вы снова и снова попадаете в ситуацию, когда отношения приносят вам разочарование и боль? Задумайтесь, почему? Вы знаете, подсознание реализует то, что мы считаем истиной. Если каждый раз вы встречаете неподходящих людей, то это не значит, что вы недостаточно хороши для любви и гармоничной семейной жизни. Просто эти люди не подходят вам. Не совершайте распространенных ошибок. Первое. Создайте такой мысленный портрет человека, который полностью устраивал бы вас, а не был бы модным или удовлетворял запросам родственников и знакомых. Помните, то, что модное и престижное, может радовать недолго, а потом оно обязательно надоест. Второе. Будьте упорны и последовательны. Не меняйте своих молитв и аффирмаций. Не теряйте надежду. Даже если вам кажется, что уже прошло достаточно времени и встреча давно должна была произойти. Верьте в силу собственного подсознания, и долгожданная встреча произойдет. Третье. Будьте искренни в своем стремлении и не пытайтесь решить другие проблемы, денежные или карьерные вопросы за счет встречи с идеальным партнером. Помните, что желаете другим, вернется вам. Упражнение третье. Измените неудачный сценарий выбора партнера. Проанализируйте все свои предыдущие неудачи и найдите то, что их объединяет. Наверняка у всех ваших партнеров есть что-то общее. Именно то, что вас не устраивает, что приводит в итоге к разрыву. Искренне простите себя и тех, кто нанес, по вашему мнению, вам обиду. Сформулируйте вашу аффирмацию, в которой должно быть отражено, что вы и только вы решаете, какой будет ваша жизнь и какие люди, с какими качествами будут присутствовать в ней. Вы искренне желаете встретить человека с определенными, перечислите, душевными качествами. Вы искренне желаете ответить на его чувство добротой, любовью и пониманием. Вы верите в силу подсознания, которое выведет вас на правильную дорогу и подарит долгожданную встречу. Важно. Вы сами должны искренне желать найти постоянного спутника жизни. Если желание продиктовано давлением извне или другими причинами и не идет от сердца, результат может оказаться не таким, как вы ждете. Не пытайтесь переделывать друг друга. Если вы выбрали этого человека, значит, вам понравился именно он, а не кто-то другой. Так зачем же пытаться превратить его в кого-то другого? Найдите в нем или в ней те достоинства, которые вам нравятся, и концентрируйтесь на них, а не на недостатках. Спокойнее относитесь к тому, что супруг не похож на вас. Все люди разные, это прекрасно. Нам было бы скучно друг с другом, если бы мы были одинаковы. Заметьте, нет ли у вас подсознательного желания делать из супруга свою собственную копию? Во-первых, это невозможно, а во-вторых, не нужно, так как ни к чему хорошему не привело бы. Цените не только ваши сходства, но и различия. Удивляйтесь и радуйтесь этим различиям. Вновь и вновь заново открывайте друг друга, как новую незнакомую планету, и ваш брак будет очень крепким. Помните, в ваших силах изменить себя или ситуацию, но не человека, который рядом. Если вы не принимаете человека, который рядом с вами полностью, со всеми его достоинствами и недостатками, то задайте себе вопрос: правильно ли вы выбрали спутника жизни? Обдумайте, по какому принципу был заключен союз. Действительно ли по любви? Действительно ли он нужен вам и вашему партнеру? Какие ошибки совершили вы оба и возможно ли их исправить? Верьте в мудрость своего подсознания и получите самый лучший ответ, на который можно рассчитывать. Не забывайте постоянно делиться друг с другом любовью. Задайтесь целью излучать друг на друга любовь, мир, покой, гармонию, тепло, заботу. Не допускайте и малейших проявлений злости, гнева, ненависти, Все эти негативные чувства способны нанести непоправимый удар вашему союзу, отчего чего он дострящену, которую будет очень трудно, если вообще возможно, склеить. Упражнение четвертое. Настрой на счастье и любовь в семье. Ежедневно в любое удобное время в течение нескольких минут проговаривайте про себя или вслух следующие фразы: У меня счастливая семья. Нам так хорошо всем вместе. У меня самый замечательный, замечательный, любящий, любящая муж или жена. Мои дети самые умные, талантливые, внимательные, заботливые, сердечные, способные. Мой дом полная чаша, в нем царит достаток, гармония и любовь. Я люблю свою семью. Мы все любим и ценим друг друга. Произнося эти фразы, чувствуете состояние счастья. Помните, ваш муж, ваша жена, ваши дети и другие родственники будут именно такими, какими вы захотите. Супруг будет любящим, если вы сделаете его таким в вашем сознании. Дети послушными, если вы их так будете воспринимать. Если вы будете делать упражнения регулярно, в вашей семье обязательно воцарятся любовь, взаимопонимание и счастье. Единственная сложность сначала вам будет непросто, ведь все не может измениться в одночасье. И вот тут главное не дать себе слабину, не сломаться. Кто-то из близких не понимает вас, не слушается дети, расстраивает супруг или супруга, но вы не должны сдаваться. Помните, У вас самая лучшая семья, самые любящие и любимые близкие люди, самые заботливые, внимательные, умные и понимающие. Если вы не сломаетесь и не начнете злиться и раздражаться на родных, очень скоро у вас наступит настоящее счастье. Не ругайтесь. Если жена сварлива, а муж угрюм, причина только в одном: им не хватает внимания и любви. Если вы будете ругать супруга, то лишь оттолкнете его от себя и поставите ваш брак под угрозу. Если же в ответ на сварливость или угрюмость вы дадите любимому человеку побольше любви, нежности, внимания и ласки, его дурное настроение пройдет, и гармония между вами восстановится. Сделайте всего три шага к долгой и счастливой семейной жизни. Шаг первый прощение. Вспомните о силе прощения. Не тащите тяжким грузом старые обиды, раздражения и недовольства. Прощайте от всего сердца, а значит, открывайте дорогу для нового. Сделайте это прямо сейчас. Шаг второй благодарность. Благодарите не уставая. Возносите благодарности силе своего подсознания, Богу или мирозданию по вашему желанию. Благодарите близких за все хорошее, что они делают для вас. Помните, что благодарность должна быть искренней. Делайте это каждый день. Шаг третий. Общая молитва. Выберите ту молитву, которая лучше всего отвечает вашему желанию построить гармоничный союз. Это может быть молитва любому богу или же аффирмация, которую вы придумаете сами. Это может быть любой текст, главное, чтобы в нем отражалось ваше общее стремление строить гармоничные отношения, взаимное уважение и любовь. Произносите ее по очереди, повторяйте каждый день. Сделайте эти три простых шага на пути к настоящему семейному союзу. Верьте в силу своего подсознания, и вы обретете истинное счастье и гармонию. Не принимайте своего брачного партнера как должное. Выражайте свою любовь и признательность. Думайте о нем с признательностью и любовью, а не с презрением, критикой и раздражением. Чтобы выстроить мирный дом и счастливый брак, нужно заложить фундамент из любви, красоты, гармонии, взаимного уважения, веры в Бога и всего самого доброго. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Настраивайте свои мысли на счастье в совместной жизни, а не на развод. Многие люди, не успев пожениться, уже допускают, что в дальнейшем они могут развестись. Таким образом, они сеют семя раздора, который набирает силы и рано или поздно всходит. Даже в мыслях не допускайте ни малейшей возможности развода. Не обращайте внимания на то, что СМИ кричат о половине всех распадающихся браков. Даже если среди ваших друзей все больше тех, кто разорвал отношения, скажите себе, что у вас другой случай. Вас это не касается. Даже если в отношениях проблемы, не прибегайте к мысли о разводе, пытаясь ухватиться за нее, как за единственный выход. Запомните, как вступление в брак не может решить всех проблем, так и развод иногда выход, иногда нет, и уж в любом случае отнюдь не панацея. Стремитесь избежать основных причин разводов. Вот они. Первое Ожидание развода. Если еще, вступая в брак, вы ожидаете, что вам, возможно, придется развестись, потому что сейчас такое время или все разводятся, или в нашей семье ни у кого не было крепких браков, то вспомните: подсознание всегда реализует то, о чем вы думаете. Не допускайте возникновения негативных установок. Вторая обиды. Никто не может сделать вас счастливым, кроме вас самого. Счастье находится внутри вас, и вы можете получить все, если правильно задействуете силу своего подсознания. Если же вы до сих пор считаете, что другой человек может сделать вас счастливым или несчастным, то вернитесь к урокам первой части и вспомните о том, Кто истинный хозяин вашей судьбы? Вспомните, обида, гнев, подозрительность, ревность, любые негативные эмоции разрушают вас и уводят с дороги ведущих к счастливой жизни. Вы не в силах изменить партнера, но можете изменить ситуацию, обладая неисчерпаемой мудростью подсознания. Третье. Поиск недостатков. Если вы фокусируете внимание на недостатках партнера, то по закону действия подсознания они будут расти день ото дня. Перестаньте искать в другом недостатки. Ищите достоинства и хвалите их. Думайте о них, и тогда их с каждым днем будет становиться больше. Четвертое. Вымещение гнева и раздражения на близких. Если вы считаете, что с незнакомыми людьми надо быть сдержанными, а с близкими позволительно быть самим собой, вымещая на них свое плохое настроение, значит вы свернули с пути духовного роста и забыли постулаты урока четвёртого, части первой. Вспомните, что вы транслируете в мир, то и получаете в ответ. Принося домой раздражение, не ждите гармоничных отношений, покоя и любви. Все начинается в сознании. Формируйте правильные позитивные установки и получите возможность наслаждаться долгой и счастливой семейной жизнью. Пятое. Обсуждение семейных проблем с другими людьми, даже родственниками и друзьями. Вынося свои проблемы на суд сторонних наблюдателей, вы а подпитываете негативные стороны ваших отношений дополнительной чужой энергией. Тем более, если доброжелатели поддакивают и еще больше нагнетают обстановку. Б. Вы сами все больше и больше верите в то, что трудности сложны и непреодолимы, тем самым формируя негативные установки. То же самое относится к прилюдной критике партнера при посторонних. Не лейте воду на мельницу обид и непониманий. Следуйте самому главному правилу. Всегда оставайтесь личностью Стремитесь к духовному развитию, и используйте силу и мудрость своего подсознания. Только в этом случае вы сможете спокойно оценить как необходимость брака, так и неизбежность расставания. Спросите совета у подсознания и обязательно получите правильный ответ. Будьте спокойны и уверены в мудрости подсознания. Не допускайте возникновения страхов и тревог, и тогда вы найдете наилучший выход из ситуации. Настраивайте себя только на долгую счастливую совместную жизнь, и тогда вы будете обходить семейные раздоры и неурядицы, не давая им вырастать в пропасть между вами.